Лапушка. Александру Ивановичу Куприну. «Ну вот, поели, и шито-крыто, и концы в воду!» Лизавета Петровна вытерла тарелки и сунула их вместе со спиртовкой и остатками макарон в нижний ящик комода. «Теперь пусть приходит комнату убирать, ничего не увидит». Ардальон Николаевич, как всегда, без воротничка и без галстука, улегся на свой пролеженный диван и взял вчерашнюю газету. Так пролежит до вечера а там разогреют макароны, попьют чаю и спать. Прежде звонил Шнек. Плел о каких-то гарантиях, о какой-то мельнице под Парижем и здоровых возможностях. Больше не звонит. Очевидно, все здоровые возможности сами по себе, без всяких болезней, сдохли. У дивана поставлен вертикально, чтобы заменить столик старый кожаный чемодан. Из настоящей кожи, чудесной, а на нем пёстрые наклейки. Одна с гондолой и надписью «Венеция», другая — «Каир с верблюдом», и потом, просто без картинки, «Мадрид Гранд Отель». Чудесный чемодан. Вся летопись счастливых дней. А в чемодане под драными рубашками красная коробочка с орденами. Он иногда вынимает эту коробочку и рассматривает ордена. Только не последнее время. Последнее время ничего не хочется. Лизавета Петровна вытирает стол и садится за работу. Она вышивает бисером рукава. Это заказ из Увруара, на которой она работает. 75 франков за пару рукавов, если не опоздаешь к сроку. Опоздаешь — вычет. Хорошо, если бисер матовый, а блестящий слепит, и вечером тона легко спутать. Лапушка милая, матери помощница, розовых бус прикупить надо. Не сходишь ли к лафаету? Лапушка живет в закуточке, где, собственно, назначалось быть в туалетной комнате. Лапушке 16 лет. Она приехала в Париж 4 года назад, еще с куклой. Она рослая и полная, похожа на отца. Лизавета Петровна — востренькая. Лицо у Лапушки белое, пухлое, брови у переносицы ерошатся хохолками вверх, и поэтому взгляд ее похож, как смотрят собаки с подпаленными над глазами. Зло и несчастно. Лизавета Петровна вначале все собиралась устроить как-нибудь дочку, чтобы она получала систематическое образование. Да все говорили, что не стоит, потому что через полгода можно будет домой ехать. Так все и осталось. О квартире до сих пор говорят, что дешевле и удобнее. Но искать ее не знают как, да если понашлись, то в отеле уже завелись долги. Не уплатив, не съедешь. Сходишь, лапушка, к Лафаету-то. Лапушка молча надевает вязаный колпачок, пальто, лохундру. Кто-то случайно так назвал, так и осталось. Очень слово подошло. Мать выходит за ней на площадку и потом кричит сверху. «Апреле де Женере, вьена ламезон!» Примечание. Искаженный французский. «После завтрака возвращайся домой». Конец примечания. Это для того, чтобы внизу, в бюро... Думали, что они куда-то ходят завтракать, а не готовят у себя в комнате. Лапушка, быстро отвернув лицо, проходит мимо бюро. Там сидит кассирша с наглыми белыми глазами, которые все нащупывают. На кассирше шелковое платье, фальшивый жемчуг на шее и размасленная прическа, вся в шпильках и гребешках. Завернув за угол, лапушка останавливается около парфюмерного магазина. Там в окне большое зеркало. Лапушка достает из кармана мешочек с пудрой и губную помаду и разделывает лицо. Дома она этого не смеет, и на обратном пути у того же зеркала сотрет пудру и краску. Запахнув свою лохундру, она плотно притягивает ее бока и идет дальше уже новой, не домашней походкой, а раскачивая бедра по-парижски. Лапушка любит улицу. На улице она богатая. Она идёт так же, как все, рядом с нарядными дамами, и видит и слышит все то же, что и они. Она заходит в шляпные магазины, примеряет шляпы, и обещает зайти снова. По-французски говорит она очень скверно. Ни она, ни родители за четыре года не выучились. Что знали дома в России, то и осталось. Да ведь и говорили-то только между собой, да и то мало, да и то по-русски. Таратурила одна Лизавета Петровна. Сбегает утром за молоком и принесет целый короб рассказов. Какую славную собачку встретила, какая кофта на кремьерше. Как в мясной все цены перемечены, и хозяйки бронятся, и как автомобиль чуть было не раздавил господина. Об этом чуть было, и то набиралось разговору без конца. А что было бы, если бы действительно раздавил? Ардальон Николаевич слушал молча. Думал свое. Ему каждое первое число надо было ходить к бывшему сослуживцу Раньянцу за субсидией. Это было очень тяжело. Верно, об этом он все и думал. Лапушки на улице хорошо. Гораздо лучше, чем дома. Дома она мнет в руках с утра до вечера старую фетровую шляпу и насаживает на нее стиранную бурую ленточку. То так, то эдак. Что под чулки, зашивать дырявые локти, она не любит и не умеет. Она ничего не умеет и уметь не хочет. Ее никто не заставляет. Ее точно боятся и немножко лебезят перед ней. Это от бедности и от того, что не успели дать ей образование. И потом она все молчит, и они не знают, что у нее на уме, что она за человек. Вертит, мнет, разглаживает старую шляпу и молчит. Ураньянцев дочь однолетка, танцует. Позвали лапушку, но надеть было нечего. повертила свою шляпу и бурую ленточку и осталась дома. Спать легла без ужина и не попрощавшись. Лизавета Петровна притихла и в тот вечер говорила испуганным шепотом. В магазинах лапушка ходит из одного отдела в другой, перебирает мягкий ласковый шелк, примеряет шляпы, блузки, атласные туфли, Продавщицы с любезными улыбками спрашивают, какого оттенка её вечернее платье, чтобы показать подходящие к нему цветы. Лапушка смотрит на цветы и думает о том, что родители ее настоящей правды не понимают, что сидят они, как нищие на паперте, ждут, когда церковь откроют, своей России ждут. А тут вот в цветах, в шелках, в лентах правда настоящая. Продавщицы знают это, Да и все знают, весь мир знает, кроме русских. Иначе как бы могли работать огромные фабрики, выделывая вот все эти кружева и бархаты и ленты, если бы это было стыдно? В одной старой газете было написано, что целые негритянские деревни живут тем, что выдергивают вот эти махрастые птичьи хвосты, которые сейчас в моде для дамских шляп. Уж негры-то без толку не стали бы. Значит, это все и важно, и нужно. Продавщицы и приказчики все это понимают. Они так серьезно говорят о том, что вечером нужно надевать платье без рукавов и что необходимо мазать лицо кремом. Кажется, только одни русские этого не понимают. Они ездят шоферами, служат на заводах, грузят какое-то железо и шьют для увруаров. Работают, а другие украшаются. Лапушка бродит по магазину. Лицо у нее розовеет и ноздри раздуваются. В каждом отделе свой запах. Можно закрыть глаза и узнать его. Вот острый, вроде уксуса, чуть затхлый, мучнистый. Это ситца и батиста. Потом душный, покляной, вроде свежей рогошки но очень-очень тонкий. Это пахнут кружева. Мягко, печально тревожно, как пустой флакон от забытых духов, может быть, резиды, но очень неясный. Пахнут шелковые материи. Их так радостно трогать. Они красивы, даже когда не смотришь на них. Красивы в прикосновении. В шелесте и вот в этом запахе. Можно закрыть глаза, завернуться в этот ласковый розовый как сон фуляр и чувствовать счастье. В отделе полотна пахнет холодным арбузом. Бодро, прочно, просто. Полотно приятно погладить, как верное преданное существо, которое честно и надолго. И приказчики у полотна деловитые — не любуются, не играют складками, а приглашают внимательно вглядеться в нитку и ткань. Около лент лапушка стоит часами. Ленты узкие, змеино-скользкие, пахнущие душной пудрой, сухо и страстно. Есть одна в остатках — оранжевая, затканная золотом, вся точно кусочек солнца, и не мнется мягко, а гнется упруго и богато. Маленький отрезок этой ленты, меньше метра, стоит 25 франков. Она видела эту ленту уже три раза здесь, на прилавке, и два раза во сне. И вот снова она берет ее в руки. Тут рядом зеркало. Лапушка прикладывает ленту повязкой на лоб и смотрит. Лицо у нее восторженно-вдохновенное. Глаза сияют, щеки горят. Это необычное лицо пугает и волнует ее. Оно ей нравится, и ей кажется, что это чудо сделала лента. Она кладет ленту на место, потом снова примеряет и любуется. Рассматривает этикетку. Нет, цена не сделалась меньше. Те же немыслимые 25 франков. И вдруг сердце у нее буйно заколотилось. Она даже задохнулась и тут же, не давая себе опомниться, запихнула ленту в карман. Хотела отойти но вдруг широко раскрыла глаза, словно сама на себя удивилась, и, вынув ленту, положила ее на место. Сердцебиение прошло, стало легко, но очень пусто и скучно. В шляпном отделе две француженки примеряли розовые формочки, ахали и говорили. «Времо, иль неако лави». Примечание. «Французский. На самом деле ничего, кроме этого, в жизни нет». Конец примечания. Лапушка остановилась, посмотрела растерянно своими глазами, как у собаки с подпаленными, злыми и несчастными, и, быстро повернувшись, снова подошла к лентам. Лизавета Петровна два раза подогревала рисовую кашу, а лапушка все не возвращалась. Потом совершилось нечто совсем необычное. Ее позвали к телефону. Вернулась она страшно растерянная, остановилась на пороге и руками развела — «Верно, под автомобиль попала. Господи! Господи!» Оказалось, спросил ее по телефону какой-то француз, есть ли у нее дочь и как ее зовут, а потом ничего не объяснил, поблагодарил и повесил трубку. «Что-то, значит, случилось. Какая-то беда». Подумали сначала идти в полицию, потом решили ждать. В восьмом часу лапушка пришла. Сказала, что совсем не знает, кто спрашивал. Голос у нее был хриплый, И лица не показывала, смотрела в бок. Прошла в свою закутку и заперлась. Лизавета Петровна постучала. Она долго не отзывалась и вдруг закричала с визгом, не своим голосом: Ах да отвяжитесь, вы все от меня! Утром, однако, вышла в обычное время, села к столу. Лицо было злое и похудевшее. Лизавета Петровна, закрыв дверь на задвижку, чтобы прислуга не видела, гладила белье электрическим утюгом. Лапушка долго, молча и злобно смотрела, шевелила своими бровями подпаленными, губы у нее скривились и побелели. А вы все по-прежнему электричество воруете? Мать испуганно посмотрела на нее. Говорила лапушка громко, но беззвучно. Точно она в подушку кричала, как кричат во сне: Все воруете, все крадете! Зубы оскалила: не то засмеется, не то укусит. И напрасно вы спиртовку прячете! Все равно все видят! Все насмехаются, все все знают, никого не обманете! Лапушка, Христос с тобой! Лапушка, да что ты? Сама не знаешь, что говоришь!» Но лапушка вся дрожала, и бледные губы прыгали. А в злобных глазах ее огоньком разгорелась иступленная радость, и видно было, что уж замолчать она не может. «Вы, вы, нищи! Попрошайничаете до воруете! Россию свою ждете! Очень вы нужны России-то, две тетерки старые!» «Ненавижу! Пусть на вас протокол напишут! Пусть вы тоже приказчиком руки поцелуете! Вы! Вы! Вы во всем виноваты! Вы! Ненавижу!» Хлопнула дверью и ушла в коридор. Только не надо у нее ничего спрашивать. Понимаешь, все это, конечно, пустяки. Я даже ни одного слова не понял. «Да, не понял. Такие это все пустяки». «Только не надо спрашивать!» Он смотрел на Лизавету Петровну умоляющими глазами, и щеки у него дрябло отвисли и дрожали. А та перебирала на груди синими пальцами рваные бахромки платка, и все лицо у нее плакало, а слезы не текли. Он встал и поспешно пристегнул воротничок. «Нет, довольно. Теперь все будет иначе. Довольно!» Он пошел к телефону и вызвал Шнека. Телефонистки долго путали, Но он добивался своего, а когда добился, узнал, что шнак еще месяц тому назад уехал в Берлин. Ардальон Николаевич долго стоял около телефона. Все казалось, можно еще куда-то позвонить и добиться. Потом медленно пошел к себе на свой диван и, так, не снимая воротничка в полном параде, лег и повернулся лицом к стене. Лизавета Петровна молча работала. Подбирала мотки и клубки, все чего-то валившееся со стола. Она ни о чем не спрашивала.